Глава третья. Исы. Рваные облака плыли по синему небу, и тростниковое поле звенело вокруг меня, застывшей среди стеблей. Я смотрела на мертвое тело, прикрывая нос рукавом. Сложно сказать, сколько ему было лет, пятьдесят или пятнадцать, так сильно осунулось лицо. Кожа натянулась на костях от изнуряющего голода. Черные космы не спадали на плечи. Я огляделась, гадая, сколько у меня времени. «Хорошо бы вон сик как можно дольше», — говорил со старейшиной. Я отломала стебель тростника и убрала им волосы с лица жертвы. Причина смерти была ясна. Ему перерезали горло. Как и у предыдущих жертв, На груди лежал красный цветок. Надежда-убийца вывел грозное послание кровью. Ваше Величество, вы считаете себя умным, но на самом деле глупец. Глупец, танцующий с наложницами, пока его народ голодает. Вы и ваши почитатели падете это лишь вопрос времени. Каждый мой удар верен, как молния. Горький запах смерти наполнил горячий воздух. Я едва могла дышать и немедленно ушла бы, если бы не твердое намерение помочь сестре любым способом. Даже если для этого придется самой отыскать убийцу. «Как же мне его найти?» — прошептала я себе под нос. Я сложила стебель тростника вдвое для прочности и раздвинула им полы халата на жертве. В левом кулаке у мертвеца было что-то зажато. Между пальцами проглядывал желтый блеск. Я отложила походный мешок и поморщилась, потянувшись к трупу. Замерла на мгновение, но все же собралась с духом и разогнула пальцы один за другим. На мою ладонь выкатились две бусины — красная и жёлтая. Я рассмотрела их поближе. Восковые, гладкие, обе с отверстием посередине. Вдруг за спиной послышались шаги, и я спрятала красную бусину под одежду, чтобы позже изучить ее внимательнее. Выпасть она не могла. В дорогу я особенно туго затянула на грудную повязку. Следователи будут недовольны, когда узнают, что старейшина передвинул тело. Хозяйка гостиницы и охранник Шли по тростниковому полю. Увидев меня за высокими стеблями, они умолкли. Подойдя ближе, Вон Сиг спросил, «Как ты здесь оказалась?» «Услышала, куда идти», — ответила я, расправляя плечи. «А зачем ты здесь?» «Затем, что я этого хочу». Он пристально на меня посмотрел, и с его губ слетел тяжелый вздох в наши дни молодое поколение совсем позабыло о такой добродетели как уважение к старшим да ладно вам сказала юль подталкивая дядю локтем говорите как старик хотя вам всего сорок вон сик посмотрел на нас как на непослушных детей не время обсуждать мой возраст ведите себя тихо вы обе и ничего не трогайте я невольно коснулась на грудной повязке под которой лежала красная бусина скажите а вы почему здесь сотрудничаете со следователями? он ничего не ответил, но юль прошептала мне на ухо дядя работал в игмбу вел дела государственные изменения кровь застыла у меня в жилах так называлось ведомство справедливости и законов по решению которого казнили моих родителей. Я отшатнулась и едва не споткнулась о свой походный мешок. Сразу же подобрала его и прижала к груди. Когда он оттуда ушел? Два года назад, а точнее. Юль на секунду нахмурилась, но тут же снова расплылась в улыбке. Весной. Напряжение спало. В наш дом вторглись осенью. Значит, вон сик к этому не причастен. Ну же, расскажите ей о своем самом страшном деле! попросила Юль, и я порадовалась, что она сменила тему. Вон Сик все смотрел на тело, не обращая на нас внимания. Юль ничуть не смутила его молчание. Самое жуткое дело из всех, о которых дядя рассказывал, это мертвый сад. Мертвый сад? Любезно поинтересовалась я дядя вон сик вел расследование и выяснил что пропавшую женщину похоронили в ее собственном саду вместе с ней из земли вырыли кости маленького зверька оказалось что ее убил муж бывший придворный стражник она театрально поежилась помню еще одно страшное дело о пропавшей голове дядя преследовал изменника родины но нашел его обезглавленным в паланкине Позже голову обнаружили под чьим-то письменным столом. Юль продолжала возбужденно рассказывать о разных кровавых делах, но мой взгляд был сосредоточен на ее дяде. Он, наконец, заметил крошечную желтую бусину, которую я оставила в ладони убитого, и его плечи напряглись. Он теребил бороду и морщил лоб, о чем-то раздумывая. Вы что-то нашли? Спросила я, надеюсь услышать о значении бусин. «Я узнал жертву», — ответил Вон Сик, ни словом не упомянув о находке. «Странно. Двенадцатая по счету. Это юный пэк, восемнадцати лет, сын приближенного советника Вана. Он недавно сдал экзамен на государственную должность. Сдал успешно». Вон Сик осмотрел голову трупа, Макушку, затылок, горло и даже уши и ноздри. Пэк пропал три недели назад в лесу. При нем было двое слуг. Одного убили на месте, второй спасся и добежал до деревни чем но там умер от ран. Эта деревня далеко отсюда? Около часа пешком. Ханьян куда ближе. Я представила, как раненый слуга бежит в ночи. Сердце отчаянно колотится. Дышать становится все тяжелее, голова кружится. «Надо найти дорогу к дому нашей бабушки», — прозвучал шепот моих воспоминаний. Перед глазами встала картина той ночи. Мы со старшей сестрой, крепко держась за руки, бежим от солдат, убивших наших родителей. Я моргнула, и тени рассеялись. «Интересно», — голос у меня дрогнул, и я откашлялась. Интересно, почему слуга побежал в далекую деревню, а не в Ханьян, где к тому же есть больница. Вон Сик задумчиво и серьезно посмотрел на меня, словно взвешивая мои слова. Куда бы ты побежала, если бы тебя ранили? Никуда, к кому? тихо ответила я, к тому, кому доверяю, кто не причинит мне вреда. Он кивнул. Возможно, и с ним было так же, и у него в чем-силе есть кто-то близкий. Вон Сик продолжил изучать тело, делая пометки в своей тетради с такой точностью и аккуратностью, что напомнил мне о писарях, служивших моему отцу, бывшему магистрату. «Почему ты так спокойно смотришь на труп?» — спросил он. После того, как на моих глазах убили отца и мать, меня мало что пугало. «Разве мертвые в нашем государстве необычное дело?» Он поджал губы и кивнул. «Ты пришла издалека разыскать сестру, но теперь тебе интересно это убийство. Почему?» «Это не ваше дело». «Ей очень нравится эта фраза», — вмешалась Юль, весело поблескивая глазами. «Мне она отвечала так же». «Моя неприязнь к хозяйке усилилась». Но раздражение сменилось паникой, когда Вон Сик мрачно произнес: «Ты случайно не рассчитываешь отыскать убийцу, чтобы попросить у Вана в награду вернуть твою сестру?» «Не понимаю, о чем вы». «Значит, угадал». По спине пробежали мурашки. Он раскрыл мои истинные намерения. «Вы делаете выводы, ничего обо мне не зная». «Ты права. Я ничего не знаю». «Разве только то, что ты из благородного сословия. Твои родители мертвы, а ты скрываешься от закона», — перечислил Вон Сик, не сводя с меня глаз. «Но признаю, на этом все. Я немела от потрясения. «Мы... мы встречались? Вы говорите с такой уверенностью...» «Потому что все это очевидно. По твоей походке. По тому, как ты задираешь подбородок». В тебе есть чувство собственного достоинства, твои руки белые и мягкие, не привыкшие к тяжелой работе. На тебе шелковые одежды, а шелк носит лишь знать, но сразу заметно, что одежда не новая, а значит, для твоей семьи настали тяжелые времена. Ты прошла через запретные земли без какого-либо сопровождения, а значит, ты совсем одна, и тебе некому обратиться подозревая, что твоя семья оказалась в центре скандала или нарушила закон, раз у тебя не осталось ни одного друга или родственника, которого можно попросить о помощи. Ты прячешь лицо за рукавом и постоянно оглядываешься, словно боишься, как бы тебя не узнали. Так делают те, кто скрывается от закона. Но, разумеется, как ты и сказала, это всего лишь мои выводы. Я стояла, как статуя, Впери взгляд вон сика, почти не сомневаясь, что сейчас меня поволокут к стражникам. Но бывший следователь спокойно повернулся к трупу и больше не обращал на меня внимания, словно я стала ему совершенно неинтересна. Моя паника постепенно сошла на нет. «Так или иначе», — вдруг сказал он, поднимаясь на ноги, — и я отшатнулась. Глупо надеяться о чем-либо договориться с Ваном. Но ты, конечно, мне не поверишь. Прошу прощения, возмутилась я. Никто не смел так со мной разговаривать, кроме сестры. По-моему, план вполне разумный. Ван обещал щедрую награду. Надеюсь, ты хотя бы заранее убедишься в том, что твоя сестра в столице. Перебил меня вон Сик. Ты видела ее сегодня в окружении Ивана? Нет. — ответила я дрогнувшим голосом. — А где держат наложниц? — В монастыре Вонгакса, недалеко от дворца Кёнбоккун. Но их охраняют так тщательно, что попасть туда невозможно. Однако способ увидеть ее все таки есть. Почти каждый день наложниц Вана приводят в бывшую академию конфуцианства Сонгюнгван, где теперь развлекается Йон Сангун и ты сможешь увидеть сестру если заглянешь через невысокую стену вон сик снова обошел труп и присел рядом с ним на корточке я так хорошо это знаю произнес он ровным голосом потому что там была моя дочь была судя по тому как юль закусила губу и отвернулась его дочь уже мертва сердце кольнуло от сочувствия Но я подавила эмоции. После смерти родителей я дала себе клятву, что больше не буду никому привязываться. Вы тоже ведете расследование ради награды? – спросила я с нажимом, показывая, что больше не хочу говорить о сестре. Я помогаю одному человеку найти убийцу. Ему награда не интересна. Это хорошо, – подумала я. Может. Если ходить за ним хвостом, удастся заполучить награду себе? Чего же он желает? Спросила я. Тот, кому вы помогаете. Скажу так, от этих убийств больше смуты, чем пользы. Ответил Вон Сик и махнул мне рукой. Подойди ближе. Если хочешь найти преступника, мало взглянуть на труп издалека. Изучи его сама, не полагаясь на выводы другого человека. Я шагнула вперед и прищурилась, но жуткий мертвец так и оставался всего лишь жутким мертвецом. Вон Сик начал указывать то на одно, то на другое. Судя по ранам и тому, как плотны на ощупь его конечности, он умер сегодня на рассвете. А теперь твоя очередь поделиться наблюдениями. «Моя очередь?» «Ты же сказала, что хочешь найти убийцу» юль подтолкнула меня вперед я обошла тело и покосилась на вонсика затем присела и осмотрела голову убитого издалека мне были видны только волосы но теперь я заметила корку запекшейся крови на коже его ударили по голове да но ранее уже несколько недель значит он получил ее когда его похитили рассудила я и перевела взгляд на кровавую рану на горле. А из-за этой он умер. «Не буду вдаваться в детали, но, похоже, его держали в заключении и морили голодом. А затем убили, хотя он и так уже был на последнем издыхании». «Нет ничего страшнее голодной смерти», сказала Юль, поежившись. «Ничего». «Как вы все это поняли?» спросила я вон Сика, пропуская мимо ушей ее слова. «Улики всегда перед нами, надо лишь обратить на них внимание», — ответил Вон Сик, стряхивая грязь с халата. «Чаще всего, правда, скрывается в простейших деталях». Его прервал стук копыт, и я увидела темное облако всадников, несущихся прямо к нам. «Смотри внимательно», — посоветовал Вон Сик. Убийцы нередко возвращаются на место преступления. Облако распалось на отдельные силуэты в одинаковых красных одеждах. Чиновники из ведомства справедливости и законов. Тихо произнес Вон Сик и взглянул на меня. По приказу Вана они часто расследуют дела, связанные с государственной изменой. «Знаю», — прошептала я, — «мне это было прекрасно известно». «Всегда держись в тени», — говорила мне сестра, и сейчас ее предупреждение прозвучало, как наяву. «Мы должны жить так, словно уже мертвы, словно нас никогда и не существовало». Я отступила назад, ветер дул мне в лицо. Только теперь я заметила, что накидка соскользнула на плечи и держалась на шее лишь благодаря завязкам. Я торопливо прикрыла голову и поспешила прочь. «Куда ты?» — позвала Юль. Я опустила голову и через тростник быстро пошла туда, где начинался лес. Меня окружали высокие деревья, и полумрак разгоняли лишь тонкие лучи солнца, проникавшие сквозь пышные кроны. Я бежала в самую глубь леса, вздрагивая от каждого шороха. Меня преследовали странные звуки, и я то и дело замирала и оглядывалась какое то время спустя я отчетливо услышала встревоженные мужские голоса и бешеный топот копыт прячься мое сердце заколотилось еще быстрее прячься сказала я себе скорее задрав юбки я выбралась из врага и быстро зашагала по узкой тропе лошадь выскочила из зарослей прямо передо мной и я спряталась за дерево едва не упав Всадник с бледным от страха лицом сжимал в руки окровавленного мертвого кролика. Он проехал мимо, не заметив меня, и я побежала дальше, прижимая походный мешок к груди. Обогнула поросшим хом валун, пробралась сквозь заросли, перешла через ручей. Силы покидали меня, и я остановилась, напрягая слух. Тишина. Похоже... Мне удалось уйти достаточно далеко от того, что напугало того охотника. Я тяжело вздохнула и встала на колени перед ручьем, отложив походный мешок. Еще раз огляделась и зачерпнула свежую воду обеими руками, чтобы немного остудить жар. Когда я опять потянулась к воде, увидела собственное отражение, показавшееся алым в угасающем свете. Девушка, смотревшая на меня, выглядела напуганной и одинокой. Я прошептала, пытаясь подавить страх: "Держи себя в руках, хваны сыль". А затем плеснула холодную воду на лицо, успокаивая нервы, приводя себя в чувство. Зашуршала листва. Я вскочила на ноги и скользнула за деревья в густые заросли. Припала к земле, и выглянула из укрытия сквозь ветви. Послышался стук копыт. Он становился все громче. Я сцепила руки, обхватив колени, и взмолилась. «Кто бы ты ни был, лишь бы проехал мимо, лишь бы меня не тронул». Багрово-золотистые лучи заката осветили лицо юноши, вооруженного луком и стрелами. Он выехал к ручью шагах в двадцати от меня. Это был другой охотник, не тот, что встретился мне ранее, и он уверенно сидел в седле. Серебристо-синие одежды мерцали подобно лунному камню, обрамляя стройную, но мощную фигуру, а глаза, темные глаза, были цепкими, как у сокола. Я тихонько вздохнула. В ту же секунду его взгляд метнулся в мою сторону. Я зажала рот ладонями молясь, чтобы охотник отвернулся. Сердце отчаянно трепетало в груди. Вопреки моим мольбам, юноша одним ловким движением натянул тетиву и направил стрелу прямо в заросли, за которыми я скрывалась. Страх сдавил мне горло. Я попыталась отползти назад и врезалась спиной в дерево. Листья на ветвях задрожали. Стрела со свистом понеслась ко мне. «Не может быть!» — мелькнула в голове. «Не может!» Меня пронзила боль, и я прикусила язык, чтобы не завопить. Во рту разлилась кровь. Я скосила глаза и увидела, что стрела попала в ствол дерева, но к моему ужасу содрала кусок кожи с левого плеча. Отведя взгляд, я попыталась подняться, но накидка была крепко пригвождена к стволу. Держись. Позвал мамин голос, и я ощутила ее призрачное прикосновение. Вы обе должны выжить во что бы то ни стало. Заботьтесь друг о друге, больше у вас никого нет. Я стиснула накидку так, что побелели костяшки, и с третьей попытки, вся в слезах и в поту, вырвалась на свободу. Плечо пылало. Я думала, как остановить кровотечение. Но вдруг зашуршали листья. Это молодой охотник раздвинул их луком. Его лицо было жестким, холодным и безразличным, как обычно у знати. «Не трогай меня!» Взвизгнула я и схватила камень с земли. «Ударь его и беги!» Подсказывал голос у меня в голове. «Ударь и беги!» Я кинулась к нему и замахнулась обеими руками но он сдавил моё запястье стальной хваткой. «Брось камень». «Отпусти!» Его пальцы сжались ещё сильнее, и камень сам выпал из моих рук. «Что ты задумал? Убить меня?» — спросила я слабым голосом и стиснула зубы, унимая дрожь. «А стоит?» — спросил он. Взгляд его был тёмным и непроницаемым. Вновь послышался стук копыт. Не отводя глаз, юноша толкнул меня обратно в заросли и произнес повелительным тоном. «Если хочешь выжить, оставайся здесь и не двигайся». Я села на землю, покрытую листьями, и смахнула слезы. А когда тайком выглянула из укрытия, проверяя, не удастся ли потихоньку сбежать, увидела дворцового стражника. «Принц Тихон. — сказал стражник. Ван приказал всем вернуться. «Принц Тэхён, сын наложницы. Я слышала, как родители шептались о нем. Они говорили, что с ним жестоко обошлись, после чего и сам он стал жестоко относиться к другим». «Ван убил с дюжиной человек, пока вы охотились», — добавил стражник. Юноша замер. «Дюжину?» Нарушителей границ выставили в ряд для учебной стрельбы. На голову им положили фрукты в качестве мишени, и мы должны были в них целиться. Он вздохнул и потёр виски. Не промахнулись только я и еще двое. Принц Тихён буркнул что-то себе под нос и уехал вместе со стражником. Я выждала несколько мучительных минут, а затем поднялась на ноги, обливаясь потом. Плечо разрывалось от боли, перед глазами плыло. Я покосилась на камень, который недавно держала в руках. Как же я ненавидела Трон и все, что он с собой воплощал. Ван лишил меня всего, и его младший брат ничем не лучше. Он отнесся к моей жизни с холодным безразличием, словно она вовсе ничего не значила. Надо было разбить ему голову. Яростно подумала я, Наклоняясь за камнем, острые края впились мне в кожу. Если наши пути снова пересекутся, я сделаю всё, чтобы пролить его кровь.